Двадцать пятое. Лейтенант Дарманьяк стоял у себя в саду, наблюдая за работой Ахмеда и нескольких местных каменщиков, возводивших высокую каменную ограду, которую венчал слой толченого стекла. Сто раз его жена советовала ему построить это дополнительное защитное сооружение для их жилища, а он, как добросовестный житель колонии, обещал, но не исполнял желания. И вот теперь перед её возвращением из Франции он закончил такие строительства, приготовив к её приезду ещё один приятный сюрприз. Всё обстояло как нельзя лучше. Ребёнок был здоров, мадам Дерманьяк счастлива, и в конце месяца он отправится в Алжир, чтобы их встретить. Перед тем как возвратиться в Бунуру, Они проведут в какой-нибудь небольшой уютной гостинице несколько счастливых дней своего рода второй медовый месяц. Правда, всё обстояло благополучно лишь в его собственной крошечной вселенной. Он жалел капитана Бусанара в далёкой избе и с внутренним содроганием думал, что если бы не милосердие Божье, то все эти хлопоты могли бы свалиться и на него. Ведь убеждал же он Путешественников остаться в Бунуре. По крайней мере, на этом основании он мог чувствовать себя незаслуживающим порицания. Он не знал, что американец болен. Стало быть, не его вина в том, что тот уехал и умер на веренной Бусанару территории. Разумеется, смерть от тифа это одно. А белая женщина, бесследно исчезнувшая в пустыне, совсем другое. Именно последняя служила главным источником всех хлопот. Местность вокруг СБЫ неблагоприятствовала успеху поисковых партий, выезжавших на джипах. К тому же в регионе имелась всего лишь пара таких машин, и экспедицию не удалось нарядить сразу же по горячим следам из-за более неотложного дела, связанного с умершим в форте американцем. Кроме того... Все предполагали, что ни сегодня, ни завтра она отыщется где-нибудь в городе. Он жалел, что не встретился с женой. Она производила занятные впечатления. Типичная американская девушка, пылкая и отважная. Только американка могла совершить нечто настолько неслыханное, как запереть своего больного мужа в комнате и сбежать в пустыню, оставив его умирать одного. Разумеется, это был... Непростительный поступок. Но сказать по правде, он не так уж и ужасал его, как, судя по всему, ужаснул Бруссара. Но Бруссар был пуританином. Его ничего не стоило шокировать, тогда как в своём собственном поведении он был до отвращения безупречен. Возможно, он возненавидел девушку за её привлекательность, поколебавшую его душевный покой. Простить такое Бусару было бы нелегко. Он снова пожалел, что не увидел девушку до того, как она пропала, точно провалившись сквозь землю. Вместе с тем он испытывал смешанные чувства в связи с недавним возвращением Бунуру, третьего американца. Лично ему тот понравился, но лейтенант не хотел оказаться втянутым в историю, не хотел иметь к этому ни малейшего касательства. Главное, молил он, чтобы жена не объявилась на его территории. Только этого ему сейчас не хватало, когда ее дело было практически у всех на устах. Существовала вероятность, что она тоже могла быть больна, и, с недавшей его любопытства, увидеть ее перевешивала кошмарная перспектива возможных осложнений в работе и рапортов, которые придется писать. Лишь бы они обнаружили ее там, подумал он в сердцах. Раздался стук в ворота. Ахмед открыл. Там стоял американец. Он приходил каждый день в надежде получить какие-нибудь известия и каждый день, выслушав, что никаких известий не получено, выглядел всё более подавленным. Я знал, что у того первого не лады с женой. И вот она причина всему, сказал себе лейтенант, когда взглянул и увидел несчастное лицо Таннера. Здравствуйте, мсье, весело сказал он, подходя к своему гостю. Известие те же, что и всегда, но это не может продолжаться вечно. Таньер поздоровался с ним, понимающе кивнув в ответ на то, что он ожидал услышать. Летенант выдержал молчаливую паузу, приличаствующую моменту, а затем пригласил пройти в гостиную на обычную рюмку коньяка. За недолгое время своего ожидания здесь, в Бунуре, Таннер привык полагаться на эти утренние визиты к лейтенанту, как на необходимый для поднятия своего морального духа стимул. Лейтенант по природе был жизнерадостным человеком, беседы вёл необременительные, а слова выбирал такие, что понимать его не составляло труда. Приятно было сидеть в светлой гостиной, и коньяк превращал все эти факторы в славное времяпрепровождение. регулярность которого не позволяла его духу окончательно погрузиться в пучины отчаяния. Позвав Ахмеда, хозяин повёл его к дому. Они сели друг напротив друга. Ещё и 2 недели и я вновь буду женатым человеком, сказал лейтенант, приветливо улыбаясь ему, и тешись мыслью, что возможно, он ещё успеет показать американцу улад на ильских девиц. «Очень хорошо, очень хорошо», — Таннер был рассеян. «Да поможет Господь, бедная мадам Дарманьяк», — печально подумал он, — «если ей суждено провести здесь остаток жизни». С тех пор, как умер порт, исчезла кит, он возненавидел пустыню. Его одолевало смутное чувство, что это она отняла у него друзей». Она была слишком могущественной сущностью, чтобы устоять перед соблазном наделить ее человеческими чертами. Пустыня. Само ее безмолвие было как молчаливое признание присутствия полусознательного существа, которое она таила в себе. Капитан Бруссар однажды ночью поведал ему, когда был в разговорчивом настроении, что даже сопровождавшие взвод тела, солдат-французы и те умудрились увидеть в пустыне джнунов, хотя из гордости и отказались поверить в них. А что это означало, как не то, что подобное явление для воображения простейший способ истолковать это присутствие. Ахмед принёс бутылку и бокалы. В какое-то мгновение они пили молча, потом лейтенант, с целью нарушить молчание, равно как и с любой другой заметил. О да. Жизнь удивительная штука. Всё происходит совсем не так, как того ожидаешь. Наиболее отчётливо это понимаешь здесь. Все твои философские системы рушатся в один миг. На каждом шагу тебя подстерегает неожиданность. Когда ваш друг пришёл сюда без паспорта и обвинил бедного Абделькадера, кто бы мог подумать? что вскоре с ним такое случится. Потом, встревожившись, что логика его рассуждения может быть неправильно истолкована, он добавил: "Знаете, Абделкадер очень скорбел, узнав о его смерти. Он не держал на него зла". Танер, казалось, его не слушал. Мысли лейтенанта перескочили на другой предмет. "Скажите", сказал он с оттенком любопытства в голосе, Удалось ли вам убедить капитана Бруссара, что его подозрения относительно дамы были беспочвенны? Или он по-прежнему думает, что они не были женаты? В своём письме ко мне он наговорил о ней массу нелицеприятных вещей. Вы показали ему паспорт месье Морсби? Что? сказал Танер, причувствуя, что у него возникнут трудности с французским. О да, Я дал ему паспорт, чтобы он послал его консулу в Алжире вместе с рапортом. Но он не поверил, что они женаты, потому что миссис Морсби обещала дать ему свой паспорт, а вместо этого убежала. Так что он понятия не имеет, кем она была в действительности. Но они были мужем и женой, мягко продолжил лейтенант. Конечно, конечно, с нетерпением сказал Танер, чувствуя, что вести подобную беседу с его стороны уже предательство. И даже если не было никакой разницы, он налил им обоим ещё коньяка и видя, что его гость не склонен поддерживать эту беседу, перешёл к другой теме, которая вызывала бы менее болезненные ассоциации. Но из-за ней Таннер следил почти с тем же отсутствием всякого энтузиазма. В глубине души он всё ещё переживал день похорон в Збе. Смерть Порта была единственным по-настоящему неприемлемым фактом в его жизни. Уже сейчас он понимал, как много он потерял, понимал, что Порт действительно был ему самым близким другом, и как он только не понял этого раньше. Но он чувствовал, что лишь со временем, когда полностью смирится с фактом его смерти, он будет в состоянии измерить всю глубину своей утраты. Как человека чувствительного, Танера мучила совесть, что он не оказал более решительного сопротивления капитану Бруссару в его настойчивом стремлении соблюсти при погребении определённое количество религиозных формальностей. Его терзало ощущение, что он попросту струсил. Он был уверен, что Порт с презрением отверг бы подобный абсурд и доверил бы своему другу проследить, чтобы не совершали никакого обряда. Разумеется, он заранее возразил, что Порт не был католиком, строго говоря, не был даже христианином и, следовательно, имел право быть истинным. избавленным от всей этой козёнщины на своих собственных похоронах. Но капитан Бруссар запальчиво ответил: "У меня есть только ваше слово мне. А ведь вы не были рядом с ним при его кончине. Вам неизвестно, о чём он думал в последний миг и какова была его последняя воля. Но даже если бы вы захотели взять на себя столь огромную ответственность, претендуя на то, что вам это известно, Я бы всё равно вам этого не позволил. Я католик несيه, и потом в любом случае распоряжаюсь здесь я. И Таньер сдался. Таким образом, вместо того, чтобы быть зарытым анонимно и без лишних слов где-нибудь в Хамаде или Эрге, как он того наверняка хотел бы, порт официально опустили в могилу на маленьком христианском кладбище за фортом под скороговорку на латинском языке. Чувствительному сердцу Таннера этот ритуал показался вопиющей несправедливостью, но он не видел способа его предотвратить. Сейчас он чувствовал, что проявил слабость и в каком-то смысле неверность. Ночью, когда он лежал без сна и размышлял об этом, ему даже пришла в голову мысль, что он мог бы, проделав долгий обратный путь, вернуться в СБУ, дождаться подходящего момента и ворвавшись на кладбище сломать абсурдный маленький крест, который они поставили над могилой. Подобного рода поступок мог бы облегчить его душу, но он знал, что никогда его не совершит. Вместо этого, уверял он себя, он должен быть реалистом, и главное сейчас это отыскать кит и доставить её обратно в Нью-Йорк. Сначала у него было чувство, что её побег это какой-то кошмарный розыгрыш, что к концу недели она непременно появится, как появилась перед самым отправлением поезда в Бусев. И он твёрдо решил ждать её возвращения. И вот теперь, когда все сроки истекли, а от неё по-прежнему не было никаких вестей, он понял, что ждать ему придётся гораздо дольше, если и понадобится. бесконечно долго. Он поставил бокал на кофейный столик рядом с собой и выражая свои мысли вслух сказал: "Я останусь здесь до тех пор, пока не отыщется миссис Морсби". И тотчас спросил себя: "Почему он так упрямится? Почему так одержим возвращением кит?" Разумеется, он не был в неё влюблён. Авансы, которые он ей делал, он делал из жалости, поскольку она была женщиной, и из тщеславия, поскольку он был мужчиной. И вместе два эти чувства пробудили в нем собственническое желание пополнить свою коллекцию сердечных побед еще одним трофеем, не более того. На самом же деле, по зрелом размышлении, он осознал, что склонен был опускать весь эпизод их интимной близости и воспринимать Кит исключительно с точки зрения их первой встречи, когда она и Порт произвели на него столь неизгладимое впечатление, будучи единственными во всем обществе людьми, с которыми он захотел познакомиться. Так он испытывал меньшее угрызение совести. Не один раз он спрашивал себя, что же произошло в тот сумасшедший день в ЗБЕ, Когда она отказалась открыть дверь в палату больного и сказала она или нет о своей неверности порту. Он пламенно надеялся, что не сказала. Он не хотел и думать об этом. "Да", сказал лейтенант Дарманяк. "Вы не можете вот так взять и вернуться в Нью-Йорк, чтобы ваши друзья в один голос спросили, что вы сделали с миссис Морсби. Вы окажетесь в крайне неловком положении". Таннер внутренне содрогнулся. Разумеется, он не мог вернуться в Нью-Йорк. Те, кто знал обе семьи, должно быть, уже задавали этот вопрос друг другу, ибо он телеграфировал мать репорта о двух несчастьях с разницей в три дня, в надежде, что за это время объявится Кит. Но они были там, а он здесь, и ему не нужно было смотреть им в глаза, когда они скажут, Так значит и порт и кит мертвы? Такого не должно быть. Не могло случиться. И если он пробудет в бунуре достаточно долго, он знал, что она отыщится. Крайне неловком согласился он, натужно смеясь. Даже смерть порта и ту будет затруднительно объяснить. Непременно найдутся те, кто скажут: "Прадь бога, Ты что, не мог посадить его на самолёт и доставить в какую-нибудь больницу, хотя бы в тот же Алжир? Ведь от тифа не умирают в одну секунду. И ему придётся признать, что он их бросил и уехал один, сам по себе, что оказался не в состоянии выдержать пустыню. Однако всё это он ещё мог представить себе без особых страданий. Перед отъездом портни шёл нужным сделать прививку от какой-бы-то не было болезни. Но вот вернуться домой без кит – это было немыслимо с любой точки зрения. Конечно, отважился лейтенант, опять подумав о возможных осложнениях, если потерявшуюся американку найдут далеко не в лучшей кондиции и переправят сюда, в Бунуру, из-за Танера, который здесь находился. «Останетесь вы здесь или нет, это никак не повлияет на ее поиски», Он испытал стыд, как только эти слова слетели у него с языка, но было поздно. Он их уже произнёс. "Знаю, знаю", сказал Танер с горячностью. "Но я останусь". Вопрос был исчерпан. Лейтенант Дормяяк больше не станет его поднимать. Они поговорили ещё немного. Лейтенант предложил наведаться вечерком в квартал публичных домов. "Как-нибудь на днях", сказал Танер бесстрастно. Вам надо развеяться долго сидеть и предаваться скорби тоже вредно я знаю одну девочку у насёкся вспомнив по опыту что откровенные советы в данной области обычно отбивают как раз тот интерес который должны были бы по идее вызвать ни один охотник не захочет чтобы его добычу выбрали и загнали на него даже если это единственный верный способ её убить хорошо хорошо отрешён на произнёс станер. Скоро он поднялся и стал прощаться. Он снова придёт завтра утром, придёт он и послезавтра, и послепослезавтра, и будет приходить каждое утро, пока однажды лейтенант Дормяяк не встретит её в дверях с новым блеском в глазах и не скажет ему: "Наконец-то, друг мой, хорошие новости наконец". В саду он посмотрел на голую, потрескавшуюся почву. Большие рыжие муравьи сновали по земле, это воинственно шевеля передними ногами и с челюстью. Ахмед закрыл за ним ворота, и он угрюмо побрел обратно в пансион. Обедал он в маленькой жаркой столовой рядом с кухней, запивая еду бутылкой розового вина и делая ее тем самым более удобоваримой. Потом, отупевший от вина и жары, поднимался к себе в комнату, раздевался, падал на кровать, И спал до тех пор, пока солнечные лучи не становились более косыми, а двор не утрачивал часть своего убийственного полуденного света, отражавшегося от его камней. Прогулки по окрестным селениям были приятными. На холме высился светлый Икхерм, в долине лежал более густонаселённый Бени-Изгуэн. Как же муц его террасами розовых и голубых домов, и везде, где их жители воздвигли свои игрушечные загородные дворцы из красной глины и пальмовых листьев, простирались пальмовые рощи, в которых не утихал скрип колодцев, а журчание воды в узких акведуках притупляло чудовищную сухость почвы и воздуха. Иногда же он просто шёл на базар в самой Бунуре. И сидел под аркадами, следил за нескончаемым процессом какой-нибудь покупки. И покупатели, и продавец оба не скупились на всевозможные актёрские хитрости, разве что не пускали слезу, стараясь сбить или поднять цену. Бывали дни, когда его охватывало презрение к этим смехотворным людишкам. Они были нереальными. Их нельзя было всерьёз считать обитателями земли. То были те же самые дни, когда его приводили в бешенство проворные ручонки детей, непроизвольно хватающих его за одежду и толкающих на улицы, полные людей. Сперва он решил, что они карманники, но потом сообразил, что они просто используют его для лавирования, чтобы поскорее протиснуться сквозь толпу, как если бы он был деревом или стеной. Это его больше взбесило. и он яростно их отгонял. Среди них не было ни одного незолотушного ребенка. Большинство из них были совершенно пришивыми, со смуглыми черепами, покрытыми коркой болячей и тучей мух. Но бывали и другие дни, когда он нервничал меньше. В такие дни, сидя и наблюдая за невозмутимыми старцами, которые степенно шествовали через базар, Он говорил себе, что если бы он мог обладать таким же достоинством, доживя до их лет, то посчитал бы, что его жизнь прошла не напрасно. Ибо их величественная осанка являлась естественным следствием внутреннего благополучия и удовлетворения. Не слишком вдаваясь в размышления, в итоге он пришел к заключению, что их жизни стоили того, чтобы их прожить. Вечера он коротал за игрой в шахматы в гостиной, с Абделькадером не скорым на решение, но далеко не слабым противником. В результате этих вечерних посиделок они стали закадычными друзьями. Когда слуги гасили все лампы и фонари в заведении, кроме той, что горела в углу, освещая шахматную доску, они оставались вдвоём. Единственные во всём пансионе, кто ещё бодрствовал. Они пропускали иногда по стаканчику перно. После чего Абдюлькадер с улыбкой заговорщика вставал и собственнаручно мыл и убирал стаканы. Никто не похвалил бы его, если бы узнал, что он употребляет спиртное. Затем Танер отправлялся наверх, ложился и засыпал крепким сном. На рассвете он просыпался с мыслью: "Может быть, сегодня?" И к 8 выходил в шортах на крышу принимать солнечную ванну. Он распорядился, чтобы туда же ему подавали завтрак и пил кофе, изучая французские глаголы. Потом, когда зуд становился нестерпимым, он вставал и шёл к лейтенанту наводить справки. Случилось неизбежное. Совершив бесконечное количество поездок по окрестностям Месада, в Бунуру прибыла Айлем. Утром того же дня на старой штабной машине приехал отряд французов и разместился в комнатах пансиона. Тане рабедал, когда услышал знакомый рёв Мерседеса. Он поморщился. Тоска смертная иметь эту парочку у себя под носом. Он не был расположен принуждать себя к любезностям. Слайлами у него установились отношения не более чем шапошного знакомства, а части потому, что они уехали из Мессада всего лишь через 2 дня после того, как привезли его туда, а части потому, что он не испытывал никакого желания развивать эти отношения дальше. Миссис Слайл была сварливой, толстой, болтливой бабёнкой, а Эрик великовозрастным, избалованным маменькиным сынком. Таково было его мнение, и он не собирался его менять. Он не связывал Эрика с истори исчезновения паспортов, полагая, что их одновременно украл в гостинице Айнкрорф кто-то из местных, кто имел связи с тёмными элементами, которые пособничали легионерам в Мессаде. Тут он услышал, как Эрик приглушённым голосом сказал в коридоре: "О, послушай-ка, мама, только этого нам не хватало. Это тип Танер. Всё ещё окалачивается здесь. Очевидно, он смотрел гостевую книгу, лежавшую за конторкой. Она пожурила его театральным шёпотом: "Эрик, болван, заткнись". Он допил свой кофе и вышел через боковую дверь на удушающий солнечный свет, надеясь разминуться с ними и подняться к себе в комнату, пока они будут обедать. В этом он приуспел. В самый разгар его сиесты раздался стук в дверь. Ему потребовалось некоторое время, чтобы проснуться. Когда он открыл, за дверью с извиняющейся улыбкой стоял Абделькадер. Вас не затруднит поменять комнату? Таннер поинтересовался, с какой статьёй он должен переезжать. Единственные свободные комнаты в данный момент это две комнаты по бокам от вашей. Приехала английская дама с сыном. Она хочет, чтобы он жил в соседней с ней комнате. Она боится оставаться одна. Эта картина миссис Лайл, нарисованная Абделькадером, не совпадала с его собственным о ней представлением. Хорошо, проворчал он. Все комнаты одинаковые. Пришлите слуг перенести мои вещи. Абделькадер ласково потрепал его по плечу. Пришли слуги, открыли дверь между его комнатой и соседней и стали переносить вещи. Посреди переезда в освободившуюся комнату вошёл Эрик. Увидев Танера, он резко остановился. Вот те на, воскликнул он. Это надо же, натолкнуться на вас здесь, Танера. Я думал, вы уже где-нибудь в Тимбукту. Танер сказал: "Здравствуйте, Лай". Оказавшись сейчас лицом к лицу с Эриком, он с трудом мог заставить себя посмотреть на него или коснуться его руки. Он не осознавал, что мальчишка до такой степени ему противен. «Вы уж простите матушке ее дурацкий каприз. Она просто устала с дороги. Эта кошмарная поездка из Мессада нагнала на нее страха. Вот она и разнервничалась. Очень жаль. Уж не обессудьте, что мы вас вышвыриваем». Ничего, ничего, сказал Таннер в бешенстве от такой формулировки. Когда вы уедете, я переберусь обратно. О, разумеется. Не слышали ли чего новенького от мистера и миссис Морзби? Эрик, если он вообще удостоился смотреть в глаза человеку, с которым разговаривал, имел привычку сверлить его взглядом. как если бы придавал словам, произнесённым слух, ничтожное значение, стараясь напротив прочитать между строк разговора то, что на самом деле имел в виду его собеседник. Танеру сейчас показалось, что Лайл следит за ним с повышенным вниманием. Да, с трудом выдавил из себя Танер. С ними всё в порядке, прошу прощения, меня ждёт мой прерванный послеобеденный сон. Через смежную дверь он прошёл в соседнюю комнату. Когда слуги принесли туда последние вещи, он запер дверь и лёг на кровать, но заснуть не смог. Господи, ну и мразь, громко сказал он, а потом, чувствуя, как в нём закипает злоба на самого себя за то, что он капитулировал. Какого чёрта они возомнили о себе? Он надеялся, что Лайлы не будут добиваться от него известий о Кит и Порте. Ему пришлось бы тогда им всё рассказать, а он не хотел рассказывать. Что касается их, то он надеялся сохранить трагедию в тайне. От их соболезнований его бы вывернуло. Ближе к вечеру он проходил мимо гостиной. Лайлы сидели в тусклом пещерном свете, гремя чашками. Миссис Лайл разложила часть своих старых фотографий, расположив их на кожаных жёстких подушках вдоль спинки дивана. Она предлагала Абдельхадеру повесить одну из них рядом со старинным ружьём, украшавшим стену. Заметив Таннера, который в нерешительности застыл на пороге, она поднялась к гимнатес, с ним поздороваться. Мистер Таннер, какая радость, какой сюрприз встретить вас здесь. «Благодарите судьбу, что вы уехали тогда из Мессада. Или вашу собственную мудрость, уж не знаю что. Когда мы вернулись туда после всех наших турне, климат там положительно невозможный, просто ужасный. И, само собой, я подхватила там свою малярию и слегла в постель. Думала, нам уже никогда не выбраться оттуда. А Эрик, само собой, своим дурацким поведением все еще твой и усложнял. «Рад вас снова видеть», — сказал Таннер. Он полагал, что распрощался с ними ещё в Месаде, и сейчас обнаружил, что запас его вежливости иссяк. Завтра мы отправляемся осматривать древние граманские руины. Вы непременно должны поехать с нами. Это захватывающее зрелище. Очень любезно с вашей стороны, Месис Лайл. Заходите, выпейте с нами чаю, завопила она, хватая его за рукав. Но он попросил разрешения удалиться и направился к пальмовым рощам. Не одну милю прошагав между стенам с нависавшими над ними деревьями, чувствуя, что ему никогда не выбраться из Бунуры. Теперь, когда поблизости ошивались лайлы, вероятность появления кит показалась почему-то как никогда отдалённой. Назад он повернул на закате, и к тому времени, когда добрался до пансиона, было уже темно. Под дверью его ждала телеграмма. Текст был написан бледно-лиловыми чернилами едва разборчивым почерком. Телеграмма прибыла из американского консульства в Дакаре в ответ на один из его многочисленных запросов. Никакой информации касательно Кэтрин Морсби. Сообщим, если получим. Он бросил её в мусорную корзину и сел на груду багажа Kit. Часть сумок принадлежала порту. Теперь их хозяином был Акит, но все они стояли у него в комнате, стояли и ждали. Как долго ещё это протянется, спросил он себя. Он чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Общее бездействие сказывалось на нервах. Легко сказать: сиди и жди, когда где-то в этой Сахаре появится кит. А если не появится? А если и этой возможности надо смотреть в лицо, она уже умерла. Должен же быть какой-то предел его ожиданию. Последний день, после которого его уже здесь не будет. Потом он увидел себя входящим в квартиру Хьюберта Дэвида на 55-й Восточной улице, где он впервые встретил Порта и Хит. Там будут все их друзья. Одни будут шумно выражать своё сочувствие, другие возмущаться, третьи, ничего не сказав, обольют его холодным презрением. Четвёртые посчитают случившееся восхитительным романтическим эпизодом, мимоходом отметив его трагичность. Но никого из них видеть он не хотел. Чем дольше он будет здесь оставаться, тем более отдалённым будет становиться инцидент и менее определённой вина. которые ему могли поставить в упрёк. Это он знал точно. Игра в шахматы в этот вечер доставляла ему меньше удовольствия, чем обычно. Абделькадер заметил его рассеянность и неожиданно предложил закончить игру. Он был рад возможности рано отправиться спать и поймал себя на мысли, как бы с постелью в его новой комнате не возникло проблем. Он пожелал Абдюлькадеру спокойно ночи и медленно поднялся по лестнице, чувствуя уверенность, что останется в Бунуре на всю зиму. Денег ему хватит. Жизнь здесь была дешёвой. Первое, что бросилось ему в глаза, когда он вошёл в свою комнату, это открытая дверь в смежную с ней. Лампы в обеих комнатах были зажжены, а рядом с его постелью шарил яркий тоненький луч. Там У дальней спинки кровати стоял с фонариком в руке Эрик Лайл. На секунду оба застыли. Затем, делая на уверенном голосом, Эрик сказал: "Да? Кто там?" Танер закрыл за собой дверь и подошёл к кровати. Эрик отпрянул к стене. Он направил фонарик в лицо Танеру. "Кто?" Неужели я ошибся комнатой? Герикс слабо засмеялся. Однако этот звук, по всей видимости, придал ему смелости. Судя по вашему лицу, так оно должно быть и есть. Какая досада! Я только что вошёл. Я ещё подумал, что всё выглядит как-то немного странно. Танер не проронил ни слова. Должно быть, я машинально зашёл в эту комнату. Потому что мои вещи были в ней днём. Господи! Я так измочален, что еле соображаю. Для танера было естественно верить тому, что люди ему говорили. Чувство подозрительности не было у него достаточно развито, и хотя минуту назад оно пробудилось, он дал себя убедить этому жалостливому монологу. Он уже готов был сказать: "Ничего страшного". Когда его взгляд упал на постель, Одна из дорожных сумок Порта лежала открытой. Часть её содержимого валялась рядом на одеяле. Танер медленно поднял голову. Одновременно он так выгнул шею вперёд, что Эрик, почуяв недоброе, весь затрясся от страха и прилепетал: "Ой! В четыре длинных Шага Танер покрыл расстояние, отделявшее его от угла, где приросши к полу стоял Эрик. Ах ты маленький сукин сын! Он схватил левой рукой Эрика за лацкан рубашки и хорошенько встряхнул. Всё ещё держа его за грудки, он отступил в сторону на удобное расстояние и замахнулся на него, но не очень сильно. Эрик вжался в стену и сполз по ней, точно был совершенно парализован. не спуская при этом с Танера своих буравящих глаз. Когда стало ясно, что реагировать по-другому юноша не собирается, Танер шагнул к нему, намереваясь поставить прямо, возможно, чтобы замахнуться еще раз, в зависимости от того, что он почувствует в следующую секунду. Как только он сгробастал его рубашку, тяжелое дыхание Эрика пресеклось всхлипом. И не думая отводить свой пронзительный взгляд, он тихо, но отчётливо произнёс: "Ударьте меня". Слова разъярили танера. С удовольствием, ответил он и ударил сильнее, чем до этого. Гораздо сильнее, судя по тому, как Эрик рухнул на пол и замер. Он с отвращением посмотрел на пухлое, побелевшее лицо. Затем сложил вещи обратно в саквояж, закрыл его и немного постоял, пытаясь собраться с мыслями. Минуту спустя Эрик со стоном пошевелился. Он приподнял его и приволок к дверям, откуда с мачным пинком втолкнул в соседнюю комнату. захлопнул дверь и ощущая лёгкую дурноту, запер её. Насилие всегда расстраивало его, и больше всего его собственное насилие На следующее утро Лайлы уехали. Фотография этюд цвета сепии водовоза на фоне знаменитой Красной мечети Джанаяна всю зиму провисела в салоне, приколотая над диваном к стене.